Глава седьмая «То-то все и выпали в осадок», — довольно хмыкнул заяц Марк. «Неужели Эль Терус натравит на ребят низшую нежить?» — содрогнулась голубка Мирабель. «Хорошо, если не низшую, а кого-то поинтереснее», — проворчала я. О методике Эль Теруса я была наслышана. Мак полагал, что ничто так не подстегивает учебу, как страх за собственную шкуру. Так что первая боевка обещала быть очень шкурной. Я не представляла, как сообщить об этом Элли. Ещё испугается и откажется идти на отрез. Мне бы вашей печали, проворчал Феникс с Сэм. Фамиляры переглянулись. Первой не выдержала Сава Соня. Она, конечно, попыталась скрыть смех за ухоньем, но Сэм его распознал и обиделся. Его некромант уже приступил к практическим занятиям, и этой ночью Фениксу предстояла прогулка на местное кладбище. Знаете, что он мне предложил? «В сажу окунуться!» — сокрушался фамильяр, гордящийся собственным оперением. Сияние от него исходило такое, что в темноте феникс мог сойти за небольшой факел. «А если магией приглушить?» — с сомнением проворковала голубка. Ей достался симпатичный целитель с занудным характером. Он уже потребовал подробную инструкцию по уходу за магическими голубями и выставил на подоконник миску с водой, чтобы Мирабель по прилету мыла лапы. «Не прокатит!» С ходу отмёл ию Марк. Пока не научишься трансформироваться в кого-нибудь ещё, изменить облик магии не выйдет. Ты смотри, дружище, схорчит тебя какой-нибудь манажор и пёрышко на память не оставит. За своим хвостом следи, обиженно буркнул Сэм. Мой хвост пречувствует неприятности, неохотя признал Марк. Лёко мало того, что заносит в общении с однокурсниками, Так он в добавок увервал в собственную избранность и космическую мощь ещё при выходе из портала. Теперь мечтает и тут обзвестись световым мечом, чёрная дыра его пожри. Ему же надо осваивать нормальный, вклинилась в разговор я. К нормальному суровые космические рейнджеры не приучены, и считают их пережитком прошлого. Да ничего, первая же боёвка с Альтерусом спесью у него поубавит. Надеюсь, проворчала я. Намеки на кроличьи инстинкты Марка мне не понравились категорически. Одна сова Соня тихо млела от своего артефактора. Кеннет прибыл в Карграт из мира, пережившего техногенную катастрофу. Убедить его относиться к учёбе серьёзно оказалось проще, чем заставить расстаться с защитной маской и прибором, отслеживающим уровень радиации. Парень с подозрением относился к местной еде и порвался проверить каждое блюдо на наличие микроорганизмов. Соня на подобное чудачество не обращала внимания. Она верила в подопечного и ожидала, что тот обязательно изобретёт что-нибудь достойное зала славы при академии. Но ну а пока всем нам предстояло отправиться на занятия. Иерихон ворвался в аудиторию подобно смерчу, замер на полушаги, осмотрелся и степенно прошествовал к кафедре. Я отвернулась и тихо фыркнула, чем заслужила укоризненный взгляд со стороны Мирабель. Голубка с одинаковым томлением вздыхала и по своему подопечному целителю, хиллеру, и по инструктору. "Доброго дня, господа фамильяры", вежливо кивнул Ерихон, затем потёр переносицу и уже нормальным голосом добавил: "Давайте договоримся, что на занятия и по взаимодействию с магами вы будете являться в обычном облике". Фамильяры засуетились и принялись превращаться в юношей и девушек. Спустя минуту аудитория ничем не отличалась от классной комнаты адептов. «Вот так лучше», — с облегчением произнес инструктор. «Итак, ваши адепты впервые соприкоснулись с миром магии. Каковы впечатления?» По аудитории пронесся невольный гол. Практически все юные дарования не справились с активацией жезла. Лицо инструктора сделалось и жестким. В мгновение ока он из свойского парня превратился в наставника. Многие не заметили перемены и продолжали галдеть и жаловаться на своих адептов. Поступило даже предложение им поменяться». Громкий хлопок в ладоши привел всех в чувства. Фамильяры притихли, и по аудитории разнеслось строгое. Главная цель фамильяра — помочь адептам в освоении нелегкого искусства магии. С этого дня вы полностью разделяете успехи и провалы ваших подопечных. И что бы я ни слышал, как вы поносите собственных магов. Если у них возникнут сложности в учебе, это ваша недоработка. Фамильяры приуныли. До кого-то только начало доходить, как сильно они вляпались. Рост внутреннего резерва фамильяра и обретение новых возможностей напрямую зависят от мага, к которому он привязан. Так что на занятиях адептов не спим, держим ушки на макушке и впахиваем по полной программе, если не хотим просиживать над учебниками по вечерам. Постойте, мы получается должны забрить программы наших адептов? Возмутилась Девица, превращающаяся в белоснежную ласку. В девичьем облике она тоже оказалась блондинкой под стать Элле. Разве вы ещё не поняли? Вместе с первым подопечным вы и сами приобрели специализацию. По аудитории пронеслась вторая волна стонов. Особо громко причитал Сэм, осознавший, что ему теперь придётся всю жизнь водиться с некромантами. Случалось, конечно, что в процессе обучения фамильяр приобретал иную склонность, но это уже было исключением из правил. Проще обзавестись другим обликом. Можно сказать, что теперь я и Сэм находились в одинаковом положении. Оба мечтали научиться превращаться в кого-то другого, а для этого надо было, чтобы наши адепты продвинулись в магии. Доведя всех до состояния близкого к тихой истерике, наш инструктор перешёл к лекции. Как и подопечным, нам предстояло постичь тонкости активации жезлов. Фамильяры, которые на прошлом занятии не зевали, теперь расслабленно внимали советом. А вот те, кто предпочёл лекции Эльтеруса Сон, поспешно схватились за перья. Теорию активации жезлов я знала на зубок, однако прилежно развернула свиток. Не стоило явно демонстрировать избыточные знания. Элли и так приходилось не сладко. А уж если и фамильяр станет отбиваться от коллектива, совсем заклюют. После занятия я со всех лап помчалась к подопечной. В дверях мимоходом шикнула на Мирабель, забывшую сменить облик. На лекции влюбчивая голубка грезила наяву. По моему появлению Элла успела сбегать в библиотеку и получить учебники. Самостоятельная. Отлично. А то я уже начала опасаться, что придётся её чуть ли не за ручку водить. Есть хочешь? Ужинать пойдём? Я уже договорилась о доставке еды в комнату, отмахнулась она, не поворачиваясь. Будь на её месте старшекурсник, я бы её похвалила и сказала, что таким образом можно сэкономить кучу времени. Однако речь шла о девушке, второй день пребывающей в другом мире. Элла, настороженно мяукнула я. Что-то не так. Да всё не так, в сердцах воскликнула она. Меня заверили, что я обладаю потенциалом сильного мага, настоящего, способного одной левой запускать файерболы, приводить в порядок одежду и делать сложнейшие причёски. А на деле я даже этот чёртов жезл не могу заставить светиться. Я замерла, не зная, чему удивиться сильнее, потому что боевую и бытовую магию поставили в один ряд. Или тому, что рукоять боевого жезла теперь торчала из мусорной корзины. Задрав голову, обнаружила, что Элла, уперев руки в бока, с вызовом смотрит на меня. Она прямо-таки напрашивалась на скандал. Сейчас. Размечталась. Твердо решив не поддаваться на провокацию, я запрыгнула на стол и скомандовала. Разворачиваем свиток и записываем. «А теперь-то что?» Измученно выдохнула Элла, но за перо взялась. «Правила обращения с магическими артефактами». Следующие 40 минут я чуть ли не на изусть шпарила первые главы из учебного пособия. Элла, высунув язык, едва успевала записывать. Конечно, я могла заказать необходимую книгу в библиотеке, но ничто так не помогает успокоить нервы, как полтора метра рукописного текста. И почему в вашем расчудесном технологическом мире до сих пор не изобрели нормальные тетради? Как это они изобрели, удивилась я. Есть и такие, просто местному населению свитки привычны. Ну, если хочешь, сходим мы за тетрадками. Хочу. Элла с радостью отодвинула свиток. Тот самостоятельно свернулся в трубочку и запрыгнул в футляр. И как настолько удобную вещь можно променять на какую-то тетрадь. Пункт выдачи канцелярских принадлежностей занимал отдельную секцию в библиотеке. Находилась она в дальней части зала, так что если не знаешь, где искать, вряд ли наткнёшься. Мы прошли вдоль длинного ряда стеллажей с учебной литературой. Миновали стойки с записывающими кристаллами и уткнулись в длинную очередь. Похоже, что проблемы со свитками возникли не только у Эллы. «Как это у вас нет сенсорных пластин? Где я, по-вашему, должен хранить терабайты информации?» — громко возмущался подопечный Марка. «Зачем мне писать от руки, если я намного быстрее печатаю на клавиатуре? Да у нас уже никто ручками не пользуется, а о перьях я никогда и не слышал». В голосе Люка отчетливо звучала паника. Я вспомнила, что на занятии по активации жезла он практически не вёл записи. Не захотел или попросту не успевал. В любом случае требуемое ему не выдадут. Ни пластины, ни клавиатуры в Караграде не использовались. А раз так, то и космическому рейнджеру придётся подстраиваться под местные реалии. Пусть повышает навыки адаптации, они бо его мамагу пригодятся. Никогда не знаешь, кто станет твоим клиентом и куда тебя забросит новый заказ. В некоторых мирах не то, что о клавиатурах, а о ручках никогда не слышали. Молодой человек, записывающее заклинание изучается на втором курсе бытовой магии, освоив его, вы научитесь пользоваться кристаллами памяти, скучающим тоном поведала эльфийка, сидящая на выдаче канцелярских принадлежностей. Когда-то она работала в архиве, но умудрилась потерять важные документы, и теперь занималась раздачей карандашей. Так ведь я ещё на первом. Не унимался люк. Не моя проблема. Выбирайте из доступного перечня или освободите место. Отчеканила библиотекарь, не отрываясь от тетрадки, в которую непрерывно что-то записывала. Осознав, что пауза в разговоре затянулась, Астрауха мельком посмотрела на очередь адептов. Наконец, её взгляд остановился на люке. Рот Дива округлился в беззвучном "о". Выскочив из-за стола, она принялась нагло рассматривать парня. Какая внешность! Какой типаж! Вы можете стать звездой моего нового романа. Спасибо, но я лучше пойду, пробормотал Люк и попытался спрятаться за спинами адептов. Но от нашей библиотекарши ещё никто так просто не уходил. Она вцепилась в его рукав и интимно так прошептала: "Подскажите, а вы к нам один попали или с братом?" Я не выдержала и громко фыркнула. "И куда только Марк смотрит?" Покрутив головой, нашла фамильяра. который вместо того, чтобы спасать подопечного, сам забился под стол в надежде, что его не заметят. Весь первый курс несчастный Марк прятался от любвеобильной авторши, избравшей его своим музом. В этом году, похоже, выбор пал на космического рейнджера. Люка надо было срочно спасать. Он, разумеется, тот ещё наглец, но вдруг удастся наладить контакт. Люк, тебе помочь? Громко поинтересовалась я и, запрыгнув на стол, быстро пояснила. Печатных механизмов у нас нет, зато есть перья магические, самопишущие и простые. Ручки, наливные или со съёмными блоками. Световой стилус. Услышав заветное слово, парень встрепенулся. Беру стилус. Непрактичный он. К нему нужны ещё тетради со специальной пропиткой. Возьму и их. Так на экзаменах всё равно обычные чернила придётся использовать. "До экзамена ещё надо как-то на лекциях писать", проворчал Заяц Марк, осторожно выбираясь из-под стола и приближаясь к подопечному. "Спасибо, Даниэлла. 10 тетрадей и 3 стилуса, пожалуйста". Дальше дело пошло веселее. Я раздавала советы, Эльфийка молча выкладывала на стол желаемое. Многиепопаданцы предпочли ручки вместо перьев. Кой-кто выпросил зачарованные на голосовые команды свитки. Удобная вещь: говоришь название темы или раздела, и А он сам разворачивается на нужном месте. Как я ни старалась наделить Эллу подобным чудом, она оказалась верна тетрадям. Зато зацепила все доступные виды ручек. Световой стилус и тот не обошла стороной. "Тетрадь хоть к нему специальную возьми", проворчала я. "Да не буду я этим стилусом писать. Мне просто колпачок понравился, и кончик светится прикольно". Я вздохнула и попросила стакан для карандашей. Помимо него мы обзавелись полезными мелочами, вроде подставки для свитков. Некоторые книги в библиотеке хранились исключительно в зачарованных тубусах, с закладками, светильником. Опять же, толку мало, зато светятся красиво и цветными чернилами. Добыча сложили в большую корзину, на которую Элла уставилась с таким ужасом, словно ей предложили дотащить до комнаты двуручный меч. Элла, тебе помочь? С готовностью вызвался Кенат. Он получил тетради и графитовые таблички одним из первых, но продолжал топтаться в сторонке. Подопечная мознула по нему благосклонным взглядом и протянула корзину. Бедолага Кенет, с таким лицом у него нет шансов. Нет для орка или ogра, он был ещё ничего, а квадратный подбородок и синие глаза оценили бы даже эльфийки. Но для Эллы светло-зелёный цвет лица, огромные с отвисшими мочками уши и широкий нос могли стать серьёзным препятствием для завязывания романтических отношений. Вот и славно, одной проблемой меньше. Парочка, переговариваясь, направилась к выходу. Я настроила УУМ на оповещение, чтобы знать, когда Элла доберётся до личных апартаментов и побежала в отдел снабжения. Егор встретил меня как родную и принялся расспрашивать о Бэлле. Очевидно, та произвела на гнома впечатление. Услышав, что я хочу установить на окно в её комнате иллюзию приветливого леса и вечно хорошей погоды, снабженец выдал мне бланк заказа. Если этой милой леди что-нибудь ещё понадобится, только дайте знать. Милая леди, боевой мак, буркнула я. У всех бывают недостатки, развёл руками гном. Вечера архимаг предпочитал проводить в лаборатории. А разумеется, если у него не было иных дел. вроде участия в городских мероприятиях или решения вопросов, связанных с академией. Изредка его привлекали к делам содружества. Превратившись в девушку, я робко постучала в дверь. Ректор меня не приглашал, я опасалась отвлечь его от чего-нибудь важного. «Заходите, Даниэлла, вы же знаете, что всегда желанная гостья в моём логове». Я невольно фыркнула. На логово лаборатория Архимага походила меньше всего. Уж больно идеальный порядок в ней царил. Добрый вечер. Я хотела с вами кое-что обсудить. Будьте снисходительны. Немногие удаётся активировать жезл на первом же занятии, удивившись в очередной раз осведомлённости лорда, осторожно сообщила. Я собиралась поговорить не об активации жезла, вернее, не только о ней. Лорд Рендел лабернулся и махнул рукой. Присаживайтесь. Сам он стоял, склонившись над россыпью изумрудов. Их доставили для изготовления целительских амулетов. И архимаг лично оценивал качество камней. С трудом подавив желание присоединиться к работе, я опустилась в кресло. И о чём же вы хотели поговорить? А о специализации Эллы. Я понимаю, что её потенциал, как нельзя лучше, отвечает требованиям боевой магии. Вы это сами рассмотрели, быстро уточнил ректор. Конечно, должна же я была исключить вероятность ошибки. Простите, поспешно добавила я. Я не сомневаюсь в вас или преподавателях Академии о существующих распределениях адептов между факультетами. Но перепроверили, и это правильно. Несмотря на то, что Архимаг стоял ко мне спиной, я почувствовала, что он улыбнулся. И всё-таки, если в процессе учёбы станет ясно, что предназначение Эл заключается в другом, в истории Академии имелись прецеденты перевода адептов, как и фамильяров. Закончил за меня лорд Рендл. Уставившись в пол, слегка покраснела. Я не прошу заменить тело, но думали об этом. Лорд Рендел повернулся ко мне. Я оказалась права, архима колбался. Этот невероятный мужчина смотрел на меня с такой теплотой, что было впору потерять голову и выложить всё, что лежало на душе, начиная с неудавшейся трансформации и заканчивая проблемами подопечной. Позвольте Оле самой разобраться, чего она стоит. Излишняя опека ей только повредит. Попытаюсь. Со вздохом пообещала я, прекрасно понимая, что боевому магу надо расправить крылья. Знать бы ещё, куда может занести такую ветреную особу, как Элла. Мне бы не хотелось, чтобы забота о подопечных отразилась на вашей собственной учёбе. Не отразится, уверенно заявила я. Предметов в этом семестре не так уж и много. По сути, их всего два. Приплюсуйте к курсам по защите подопечных и взаимодействию с магом все дисциплины. которые изучают адепты. И увидите, что ваше расписание стало плотнее. Выходит, я была права, когда сочла, что залог успешного освоения материала адептом кроется в совместной работе с фамильяром. Ничего, мне не составит труда помочь Элли с обществознанием и теоретической магией. Заодно и для себя что-нибудь полезное узнаю. Пожалуй, стоит заказать в библиотеке ещё один комплект учебников. Даниэла, я хочу попросить вас об одолжении. Загадочно произнёс ректор: "Постараюсь оправдать ваше доверие". Я затаила дыхание в ожидании пояснений. "Как вы знаете, в этом году над академией собираются установить новый защитный купол". Я слегка кивнула. "Купол не только оберегал от нападения извне, но и ограждал жителей города от магических сюрпризов. Действующий купол отработал своё и нуждался в замене. Я хочу, чтобы вы, Даниэль, помогли мне с созданием накопителя" Просьба лорда Ренделла повергла меня в шок. Одно дело быть фамильяром начинающего adepta, а другое помогать архимагу в создании сложнейшего артефакта. И это с моим-то уровнем силы. Благодарю за оказанную честь, но вряд ли я достойна. Глупости, отмёл мои возражения лорд Рендел. Мы давно знаем друг друга и прекрасно сработали. Кроме того, вы принимали участие в выращивании радужного кристалла. Собираетесь задействовать этот кристалл? Обомлела я. Вам кажется это странным, но он же совершенно уникальный. Из него можно создать артефакт неслыханной мощи или нечто крайне важное, что может быть важнее безопасности учащихся. Вы невероятный человек, пылко воскликнула я. Сердце переполняли эмоции. Никогда не устану восхищаться бесконечной щедростью ректора Академии Карграда. От моих слов архимаг слегка смутился. Но сумел скрыть охватившее его замешательство за улыбкой. Так я могу на вас рассчитывать? Конечно. Вот и славно, подытожил лорд Рендел. А теперь прошу извинить, но я вынужден вернуться к работе. Доброго вам вечера. Я подскочила с кресла и направилась к двери, когда вслед прилетело тихое: "Даниэлла, я рад, что вы согласились стать моей ассистенткой". Я собиралась сразу же отправиться к Элли, и проверить, как она занимается. Но потом вспомнила слова лорда Рендала об излишней опеке. Возможно, мне и впрям следовало предоставить подопечной больше свободы. Поэтому я ограничилась тем, что заглянула в УУМ. Элла, как ей полагалось, находилась в своей комнате. Вот только она была не одна. Зашепяв Ярину о ски её апартаментам. Вот я им сейчас задам. На занятиях мы, значит, страдаем. Зато после во всё развлекаемся. И это когда у нас жезл не активирован, меч не наточен, а руки макароны на трудом его от земли отрывают. В комнату я ворвалась с героишенным клубком шерсти, и только хвост выбивал нервную дрожь по полу. Добрый вечер, ашарашенно мяукнула я, обнаружив Эллу склонившейся над жезлом. Кеннат расположился рядом на стуле. В руках у него были записи с лекции. Парень пытался помочь девушке с домашним заданием. Элла открыла глаза и капризно протянула: "Не выходит. Не чувствую я эту штуку". И потом у меня голова разболелась. "Ой, Дэнни, занимайтесь, занимайтесь", сладко промурлыкала я и покинула комнату. Решение подопечной порадовало. Фамильяры не должны сопровождать мага 24 часа в сутки. У нас тоже есть личная жизнь. Поэтому правила Академии не обязывают следить за поподанцами днём и ночью. Лорд Рендел прав. Некоторая доля самостоятельности ещё ни одному адепту не повредила. Стоит один раз дать слабину и согласиться поискать потерявшуюся тетрадь или любимую книгу, как в следующий раз тебя среди ночи вызовут найти закатившийся под шкаф карандаш, и понесётся. Завтраки, обеды, домашние задания, бесконечные поручения, допечно устроится на шее и не захочет с неё слезать. Поэтому, убедившись, что Элла не филонит, а честно грозёт гранит науки, я отправилась к себе. Отдохну, устрою гизма и обязательно попробую избавиться от хвоста. Моим планам не суждено было сбыться. Открыв дверь, я сперва подумала, что ошиблась комнатой. Ну, папочка, ну, дружил. Я теперь знаю, чем буду заниматься, пока не найду себе хозяина. Город сообщил имп, к организации досуга гизма подошёл крайне ответственно, а возможности раздаточного пня оказались поистине безграничны. Чем и пользовался негодник? За день трудолюбивый демонёнок захломил мою комнату, превратив её в мастерскую. Шёлковые ленты, куски тисьмы, катушки ниток, наборы иголок и пачки пуговиц устроились на столе. Отрезы ткани и меха валялись на кровати. Стул был обмотан разноцветными шнурами в три слоя, а шуршащие пакетики с бисером и камнями усыпали пол. Гизма, это что такое? ужаснулась я, заметив подозрительно знакомый оттенок ткани. Эй, я внёс некоторые изменения в дизайн твоего гардероба. Обрадовал имп и продемонстрировал расшитую бисером накидку. У меня их два, не хватил удар. Пришлось мысленно досчитать до 10. а потом до двадцати. Не нравится? Дима покрутил испаганенную накидку и расстроенно сообщил. Так и знал, что нужно было добавить вышивку и на спине. Оставь спину в покое, приказала я, осторожно пробираясь к кровати через завалы тканей и фурнитуры. Ты зачем мои вещи испортил? Испортил? От возмущения Димонёнок даже расчихался. Да у тебя в шкафу нормальной одежды нет. Всё однотонное, скучное, не декорированное. Как такое можно носить? Насила, и вполне спешно. А вот выносить твои причуды в мои планы не входило. Имб притих. Кажется, понял, что перешёл границу дозволенного. Прости. Я больше не буду столько заказывать. Обещание меня не успокоило. Если он за день такое вытворил, то через неделю мне не в чём будет ходить, а через две негде спать. Вот что. Я сгребла с кровати всё лишнее и спихнула на пол. Пообещай, что не будешь устраивать беспорядок в моей комнате. А где можно? немедленно уточнил Имп. Нигде, то есть, поправилась я, сообразив, что так Димонёнок будет вынужден искать себе новое место для рукоделия. Всё, что тебе нужно для хобби, ты будешь хранить вон в том сундуке. Дизма оценил предложение и вынес вердикт. Не влезет. Тогда с чем-то придётся расстаться, строго пояснила я. чтобы на столе и кровати ничего постороннего не было. Ну, я взглянула на расстроенного импу и вздохнула. Стул ещё можешь взять, а тумбочка тебе нужна? Деловито уточнил Гизма, начиная сгребать своё добро. Бери, упав на кровать, натянула на голову одеяло. Только больше не разбрасывай мои вещи, хорошо? А подоконник тебе тоже нужен? Можешь прихватить и подоконник, пробормотала я, отворачиваясь к стене. А столик в углу «Гизма!» «Что?» «Отправлю обратно!» «Значит, нужен!» Вздохнул имп, шурша пакетиками. Я заглянула в УУМ. Элла все еще бодрствовала. Либо не могла уснуть, либо добросовестно занималась с Кенетом. Хорошо, что парень страшен, как смерть гоблина. А то бы я ни за что их одних не оставила. Прикрыв глаза, почувствовала, что проваливаюсь в сон. Первый учебный день вымотал сильнее, чем я предполагала.